Маловеры. Святой Евангелие от Луки, глава 12, стихи 2, 28. Один из усвоенных мной уроков заключался в том, что нужно смотреть на ситуацию в перспективе, даже когда переживаешь личностный кризис. Страх порождает страх, беспокойство порождает беспокойство. Очень трудно избавиться от чувств горя, сожаления, вины, гнева и страха, которые захлёстывают нас в трудные времена. Но их можно признать, понять, что это всего лишь эмоциональные реакции, а затем справиться с ними, чтобы они не влияли на ваши действия. Для сохранения перспективы необходима зрелость, а зрелость приходит с опытом. Я никогда прежде не был в подобной ситуации, а поскольку был физически утомлен своими поездками, мне было трудно разрешить финансовый кризис, как подобает зрелому человеку. Мой отец, более старшие друзья и родственники пытались помочь мне. Они говорили, что не раз переживали подобные и даже худшие ситуации и справлялись с ними. Мой дядя Батта занимается в Калифорнии недвижимостью. Можете представить, сколько взлетов и падений пережил он в этой сфере. В его бизнесе дефицит в 50 тысяч долларов – сущая мелочь. И он пытался убедить меня в том, что и для меня это не так катастрофично. Но как бы мне не хотелось учиться на примерах других людей, прислушиваться к их советам и анализировать их ошибки, на этот раз мне пришлось долго набивать собственные шишки. Только так мне удалось обрести истинную мудрость. Теперь я преисполнен решимости быть лучшим учеником. Если бы мы с вами могли усвоить хотя бы по одному уроку у каждого из тех, кого знаем, насколько мудрее мы бы стали, сколько времени, сил и денег смогли бы сэкономить. Почему мы не можем прислушаться к советам родных и друзей? Почему не учимся на их примере и не действуем в соответствии с ним? Мы лишь усиливаем свой стресс, считая, что должны исправлять все сами, в одиночку и немедленно. Да, действительно, некоторые ситуации требуют мгновенных решений, но любые действия могут включать в себя пошаговый, постепенный подход к преодолению трудностей. Безграничная жизнь Член моего консультативного совета спросил меня, «Ник, знаешь, как можно съесть целого слона? По кусочку». Вспомни об этом, когда в следующий раз перед тобой возникнет проблема, которая покажется непреодолимой.